6. Длинная тень ночных докторов Основываясь на письменных исторических записях, большая часть того, что мы знаем о Гриспасе Атаксе, относится к его жестокому убийству британскими солдатами. Именно он был убит первым во время стычки 1770 года, которая стала известна как «Бостонская бойня» — инцидент, часто упоминаемый как начало войны за независимость США. Большинство источников сходятся во мнении, что Атакс родился в рабстве во Фреймингеме, штат Массачусетс, в семье африканца, принца Янгера и коренной американки Нэнси Атакс. Он сбежал в 27 лет и работал китобоем под именем Майкл Джонсон. У нас есть разные сообщения о его участии в столкновении с британскими солдатами. Однако мы до сих пор не знаем, был ли это запланированный протест, который он возглавил, или... запутанная уличная драка или что-то среднее. Даже в базовом очерке его жизни есть противоречивые исторические свидетельства, которые ставят под сомнение каждый факт, который я здесь перечислила. Гриспас Атакс и еще четверо мужчин, погибших во время резни, вместе с мальчиком, умершим несколькими неделями ранее также в стычке с британскими войсками, делят могилу на бостонском кладбище «Гранари Берринг-Граунд», где также похоронены родители Бенджамина Франклина и многочисленные лица, подписавшие Декларацию независимости. «Я думала о маленьком следе, которое оставила колониальная жизнь, пока шла по парку бостон Коммон от надгробия Атакса к памятнику 1888 года в честь пятерых убитых во время резни». Семиметровая статуя женщины, олицетворяющей дух революции с разорванными цепями, символизирующими освобождение, возвышалась над головой. Торжество этого образа рассеялось для меня, когда я опустила взгляд на бронзовую табличку на уровне глаз, где было изображено безжизненное тело Атакса. Даже в его увековечивании телесная форма Атакса и смысл его смерти, не жизни, выставлены на показ. Мы знаем гораздо больше о Генри Уэллками, фармацевтическом магнате XIX века, который купил записную книжку с надписью «Обложка этой книги, сделана из дубленной кожи негра, казнь которого вызвала войну за независимость». Мы знаем, что, основав свою американскую фармацевтическую компанию, в 1880 году Мужчина заработал огромное состояние на продаже спрессованных лекарств. Они были более безопасными и позволяли принимать медикаменты в стандартных дозах, в отличие от препаратов, созданных с помощью ступки и пестика. Он даже придумал слово «таблетка», чтобы описать их. Уэлком использовал свое состояние, чтобы собрать самую большую частную музейную коллекцию в мире, наняв небольшую армию агентов чтобы приобрести как можно больше предметов из разных эпох и регионов. Несмотря на баснословные траты, он внимательно следил за всеми сделками с артефактами и был бдителен в отношении подделок, хотя был рад заказать копию, если оригинал не продавался, чтобы заполнить брешь в коллекции. Несмотря на внимание к происхождению каждого приобретенного им произведения, записная книжка из кожи, Гриспаса Атокса, по-видимому, не считалась потенциальной подделкой. Научные исследования кожи не были доступны в 1929 году, когда Уэлком купил этот предмет за 3 фунта. На сегодняшний день примерно 170 долларов. Это кажется мне небольшой суммой для книги 18 века, переплетенной в кожу исторически важные фигуры. Хотя предполагаю, что... Необычность такого предмета затруднила бы сравнение цен. Если бы у агентов были подозрения относительно подлинности, они бы прибегли к тому же визуальному осмотру фолликулов, который всегда использовали антиквары-книготорговцы, подобные тому, который Национальный фонд провел в 2002 году. Тем не менее, эта организация определила, что книга была фальшивкой, как Кристофер Калнан, Советник по сохранению органического материала писал в письме фон Элкома по поводу записной книжки из кожи Атакса «Структура волосяного фолликула состояла из набора из трех-четырех первичных отверстий, окруженных более мелкими вторичными. Зернистый рисунок не был плоским, но имел ярко выраженную приподнятую фактуру между волосяными фолликулами. Переплет не из человеческой кожи. Кожа имеет характеристики верблюжьей, «лошадиной» или «козлиной». Толстый слой воска, вопросительный знак в скобках из оригинального письма Калнана которым «заполняли прорехи» затрудняет идентификацию. Моя команда не проверяла предполагаемые антроподермические книги Уэлкома с помощью пептидной массовой дактилоскопии, но когда я держала в руке записную книжку с черной как смоль зернистой обложкой, И металлическими украшениями с вырезами в форме сердца и луны, то была готова согласиться с оценкой Калнана. Кожаная обложка блокнота очень напоминала мне французский молитвенник из Калифорнийского университета в Беркли, который, как оказалось, был из конской кожи. Но моя интуиция ошибалась в прошлом. На самом деле есть только один способ выяснить это проверить. Возможно, Первоначальная скептическая оценка объясняется тем, что этот предмет просто раздражает меня. Я нахожу нелепой идею, что кто-то будет хранить кожу Гриспаса Атакса из американского колониального периода, во время которого не было никаких других подтверждений существования книг в человеческой коже, и сделает из нее эту шестистраничную тетрадь. Трудно понять, почему кто-то приписал эту характеристику записной книжки. Почему такой проницательный коллекционер, как Генри Уэлком, купил ее, и, если это действительно подделка, как подозреваем мы с Калнаном, зачем кому-то подделывать такую вещь? Мысль о том, что кто-то попытается ввести коллекционеров и музеи в заблуждение относительно истинной природы предмета, наполняет меня ощущением страха, восхищения и отвращения одновременно. Фальшивомонетчиками часто движет желание отомстить за то, что они потерпели неудачу в мире искусства. Они хотят быть пойманными. Доказать, что талантливы и сообразительны, а деньги – это лишь второстепенный стимул. Эта мотивация особенно применима к подделке, полноценное создание нового произведения искусства, которое якобы было сделано кем-то другим. Мошенники, торгующие книгами из человеческой кожи, могут обмануть коллекционеров с помощью ряда более простых трюков, включая добавление поддельной записки на форзаце книги, подтверждающей, что она переплетена в человеческую кожу или придумывание ловушки происхождения, в которой история владения артефактом со временем меняется, чтобы добавить антроподермический поворот. На мой взгляд, самый презренный вид ловушки происхождения включает в себя то, что Кто-то оставляет ложную информацию о происхождении книги в историческом архиве, чтобы исследователи однажды нашли ее. Учитывая, как часто я натыкалась на фрагменты истории антроподермических книг в архивах, о которых никто раньше не писал, мысль о том, что моя находка могла быть помещена туда кем-то, кто хотел исказить исторические сведения только для того, чтобы подтвердить их фальшивую версию, ужасает меня. Независимо от того, как ложное утверждение привязывается к книге, мотивация, по-моему, чисто финансовая. Антроподермические реликвии продаются во много раз дороже книг в обычном кожаном переплете. Самый загадочный элемент, с которым я столкнулась, это чистота, с которой мошенники врут о расе людей, из чьей кожи делают переплет. Я отправилась в университет Нотр-Дам, чтобы посмотреть еще одну книгу, На этот раз с сомнительной запиской, утверждающей, что Том переплетен в кожу мавританского вождя. Когда я вошла в ворота Нотр-Дам, первое, что я увидела, было кладбище, что заставило исследователя позитивного отношения к смерти почувствовать себя желанным гостем. Может быть, это было воспоминание о занятиях по катехизису, но, как истый католик, я немного нервничала, приходя туда и расспрашивая о книге, якобы сделанной из человеческой кожи. Я боялась, что сотрудники библиотеки Хесбурга не одобрят этого. Мне действительно не стоило волноваться. Возможно, они находили утешение в мощах святых. Но их библиотекарей, казалось, не беспокоила идея, что у них может быть антроподермическая книга. Один удивился, что происхождение Тома вообще считается спорным. Я не собиралась приходить в День Колумба, чтобы посмотреть книгу, якобы имеющую отношение к Христофору Колумбу, но мне показалось, что все получилось именно так. День Колумба – праздник в честь годовщины прибытия Колумба в Америку, которое произошло 12 октября 1492 года по юлианскому календарю. Я встретилась с сотрудниками отдела специальных коллекций и охраны предметов старины библиотеки Хесбурга Чтобы поговорить о работах Джованни Пика Мирандола, опера Йоанни Спичи Мирандуле». Опубликованная в 1504 году книга включала посмертное собрание сочинений итальянского философа Джованни Пика Делла Мирандолы, чья речь о достоинстве человека послужит манифестом гуманистических идеалов Ренессанса после его смерти в 1494 году. История книги была просто великолепной. Хранитель специальных коллекций Джордж Рак сказал мне, что она принадлежала человеку по имени Себастьян Кэрол Браганса де ла Каралла. «Итак, этот парень в какой-то момент жил в районе четырех городов», — начал он. И давал интервью прессе, описывая происхождение этой книги, а именно, что там был какой-то испанский кардинал Хименес. «Четыре города, городская агломерация в США». на границе штатов Айова и Иллинойс, на обоих берегах реки Миссисипи. Он убил Мавра, который был особенно враждебен по отношению к испанскому королю и королеве Фердинанду и Изабелле, и книга была переплетена в его кожу, вот и вся история. Затем книга перешла в руки Колумба, а затем, после его смерти, нашла свой путь в новый свет. «Это прям сказка», — сказала хранительница Лиз Дьюб. «Да, для меня это звучит как выдумка», ответила я. «Мне очень понравилась эта головокружительная история и энтузиазм, с которым ее рассказывали библиотекари. Я просто не верила, что это может быть правдой. Известная историческая личность и расовая претензия. Это начало звучать знакомо. Мы проговорили почти час, прежде чем я поняла, что еще даже не видела книгу. Поэтому попросила Лис и Джорджа, положить ее на подставку для меня. Пятьсот лет сильно сказались на ней. Почти по всему переплету шла огромная трещина. «Книжные черви» — это действительно общее название для сотен различных жуков, мотыльков и других насекомых, которые любят жевать страницы и клей антикварных книг. Со временем прогрызли дырки размером с карандаш в бумаге, коже и деревянных частях. Я представила себе, что... Линии от инструментов и розетки, сделанные путем обработки влажной кожи нагретым инструментом для образования пустых углублений, вместо того, чтобы заполнить их золотом, когда-то были великолепны. Но теперь украшения были едва заметны на фоне пожелтевшей и коричневой кожи. «Какой-то грызон действительно нашел его вкусным в какой-то момент времени», сказала Дьюб, указывая на следы укусов по краям. «К моему ужасу, Прямо в центре обложки была приклеена квадратная газетная статья начала 20 века под названием «Средневековая книга». Дорогой слушатель, потом стало еще хуже. Я открыла обложку и обнаружила еще несколько газетных статей, вклеенных в книгу, с подчеркнутыми словами «мрачная литература из человеческой кожи», написанными наверху. Я чуть не взорвалась от ярости. А затем... Заметила, что в одной из статей была подчеркнута фраза о цене книги из человеческой кожи, купленной на аукционе. На мой взгляд, этот знак был неопровержимым доказательством мотивации мошенника, который хотел придать антроподермический статус уже исторически интересному и ценному артефакту. Перевернув еще одну страницу, я заметила, что Из подосыпающегося переплета торчит обрывок пергамента со средневековыми нотами, с характерными красными линиями и толстым черным текстом. Переплетчики в эпоху раннего книгопечатания часто повторно использовали части других книг. И современные историки обнаруживают это только тогда, когда книга начинает разваливаться. Рядом с обрывком лежала написанная от руки записка. Этот старый том Является частью библиотечного собрания книг, которые когда-то принадлежали церкви и были приобретены с помощью грабительских прав, которые дает война. Теперь они возвращены в церковь с единственной просьбой, чтобы даритель и его покойная мать были помянуты в заупокойных и общих молитвах. Дорогой читатель, в своем милосердии помни меня. Эска Абраганса де Ла Каралла. Я сразу же почувствовала, что этот человек был преступником, искажающим историю библиографических редкостей, выдумывающим небылицы о книгах из человеческой кожи. «Не пугайтесь имени», – писал отец Поль Фойк в 1916 году, когда попросил своего друга расспросить Коралла о покупке книги для собора Парижской Богоматери. «Бойтесь самого мужчину, вы должны встретиться с ним». Месяцами раньше. 74-летний искатель приключений Себастьян Браганса де ла Коралла должен был жениться на дочери литовского дворника в Чикаго. Вскоре после этого семья девушки переехала к нему, а родители покончили с собой. До этой ужасной сцены местные журналисты уже называли Кораллу сумасшедшим, который любил публично предсказывать, что свирепое землетрясение и извержение вулканов произойдут в таких маловероятных местах, как Чикаго. Когда одна катастрофа не произошла, пресса издевалась. Люди занимались своими делами в этом городе так, словно мистера Кораллы, и не существовало. Рассказы Кораллы о работах Джованни Пика Мирандола, приукрашенные связью с Христофором Колумбом и переплетом из кожи мавританского вождя, были попыткой придать книге денежную ценность. Мнимые улики, небрежно вклеенные в саму книгу, проясняли мотивы того, кто подделывал предметы из человеческой кожи. Иногда ложь срабатывает, потому что она весьма специфична и есть характеристики объекта, в данном случае очевидный возраст книги, которые могут заставить поверить во все элементы истории, которые приходят с этим предметом. Поскольку происхождение библиографических редкостей часто бывает неясным или вовсе неизвестным по сравнению с с ценными произведениями изобразительного искусства, существует гораздо больше возможностей для того, чтобы ложь окутала эти книги. «Вполне возможно, что и в этих запутанных историях есть доля правды», — сказал Джордж Рак, но он тоже не поверил утверждению о человеческой коже. «Никто из нас не склонен думать, что это так, потому что это не соответствует никаким традициям создания книг, переплетенных в человеческую кожу. И история просто невероятно витиевата. Лиз Дьюб заинтересовалась происхождением книги из кожи около 15 лет назад, но обнаружила, что узоры фолликулов трудно различить. Когда я приехала, сотрудники библиотеки Хесбурга не знали, действительно ли книга была сделана из человеческой кожи. Но вскоре после этого моя команда проверила Том и обнаружила, что его обложка изготовлена. из свиной кожи. Когда одна часть мифа разрушилась и дальнейшие исследования библиотекарей Хесбурга развеяли остальные, я все еще не понимала, почему мошенники вроде кораллы так часто обозначали расу человека, чья кожа, как утверждалось, была источником переплета. Была ли идея переплета из человеческой кожи настолько связана с меньшинствами, что это просто имело больше смысла, чем общая правда о медицинском происхождении этих книг. Неужели обманщики думали, что покупатель, который приобретет артефакты с человеческой кожи, посчитает кожу человека другой расы более привлекательной? Насколько мне известно, ни одна антроподермическая книга никогда не упоминалась как «книга в переплете из белой кожи». Возможно, потому что здесь, как и в других местах, такой цвет был сам собой разумеющимся, Проезжая мимо усыпанного листьями кладбища и ворот собора Парижской Богоматери, я мысленно пролистала нашу базу данных предполагаемых антроподермических книг, пытаясь вспомнить, были ли еще какие-нибудь тома, в которых раса была значимым фактором. В Темплском университете есть еще одна предполагаемая антроподермическая книга «Линкольн, которого не знают», «Линкольн, The Unknown» Дейла Карнеги 1932 года. Да, это тот самый Дейл Карнеги, который написал «Как располагать к себе людей». На зеленом переплете есть небольшой участок коричневой кожи. Название написано на корешке. Внутри напечатанная записка гласит «Материал обложки книги является кожей человека, взятой из голени негра в Балтиморской больнице и дубленной компанией Jewel Belting Company». Хотя я видела книгу своими глазами, неоднократные попытки связаться с библиотекарями Темплского университета, чтобы проверить ее, до сих пор оставались без ответа. Когда я приезжала увидеть ее, никого из библиотекарей или администраторов не было рядом, чтобы можно было поговорить с ними об этом. Если предполагаемый кусок человеческой кожи это всего лишь приклеенный коричневый квадрат, эта книга может быть очень редким случаем, когда удаление тестируемого образца может оказаться невозможным. А как насчет книг авторов? Зачем кому-то переплетать их книги в человеческую кожу? Мы подтвердили подлинность двух антроподермических переплетов текстов, написанных одной из самых ранних афроамериканских авторов – Филлис Уитли. Что за люди из бостонской колониальной знати, включая губернатора, вице-губернатора, и будущих лиц, подписавших Декларацию независимости, собрались в мэрии в 1772 году, чтобы допросить молодую Филли Суитли. 18 белых мужчин, в основном воспитанных в Гарварде, сторонники порабощения как института, пришли по воле ее поработителя Джона Уитли в надежде, что до публикации первой поэтической книги «Афроамериканки» они смогут раз и навсегда решить, Могли ли умные и утонченные стихи, написанные под ее именем, исходить исключительно из разума девушки? 1-ю годами ранее молодая девушка была куплена для работы в доме жены Джона Уитли, Сюзанны. Она была похищена с ее родины Синегамбии в Западной Африке и перевезена на шхуне под названием «Филлис», в честь которой ее позднее и назвали. По настоянию Сюзанны, Ее дочь научила Филлис говорить и читать по-английски. Филлис сразу же преуспела в чтении самых трудных отрывков из Библии, а затем стала хорошо разбираться в классике и поэзии Александра Поупа. В 14 лет она начала писать собственные стихи, которые читала вслух к удивлению и восторгу семьи Уитли и их друзей. Несмотря на публикацию ее произведений в газетах по всей колонии, было широко распространено неверие в то, что девушка могла написать их сама. Томас Джефферсон сказал о Филе Суитли: «Сочинения, опубликованные под ее именем, ниже достоинства критики. Сравнивая их по способностям памяти, разума и воображения, я вижу, что по критерию памяти они равны стихам белых людей, а в разуме значительно уступают им». и я полагаю, что редко кто из них способен проследить за умозаключениями Евклида и понять его мысль, а воображение они бесцветны, безвкусны и аномальны». По существу, писал историк Генри Луис Гейтс о Филли Суитли и ее суде, она пробовалась на роль представителя всего африканского народа. По всем сохранившимся свидетельствам, Девушка отлично выдержала устный экзамен, проведенный в комнате полной богатых белых мужчин. Несмотря на неравенство сил, мужчины ушли в тот день убежденные, что Филлис Уитли была единственным автором ее стихов. Даже с благословения белой колониальной элиты американские издатели не стали бы выпускать ее поэзию. Поэтому один из сыновей Уитли привез Филис в Англию, Где она стала любимицей литераторов, и ее стихи на разные темы, религиозные и нравственные, poems on various subjects, religious and moral, легко опубликовали. Она также встретила Бенджамина Франклина, пока была там. Брук Уотсон подарил ей прекрасное шотландское издание потерянного рая Джона Мильтона. Впоследствии он стал лордом-мэром Лондона, и она почти получила аудиенцию у короля. пока болезнь Сюзанны не заставила их рано вернуться домой. Когда Уитли написала стихотворение, восхваляющее Джорджа Вашингтона, он любезно ответил, поблагодарив ее за такую прекрасную похвалу, написанную человеком, столь любимым музами, и к которому природа была так щедра и благосклонна, и назначил ей встречу. Когда в 1773 году вышла книга «Филлис», Семья Уитли освободила ее. К сожалению, слава не сделала ее жизнь легкой и свободной, даже несмотря на то, что она была одной из немногих свободных темнокожих в колониальном Бостоне. В течение многих лет она размещала объявления в бостонских изданиях, пытаясь опубликовать второй том поэзии, но безуспешно. Она вышла замуж за Джона Питерса, свободного черного бокалейщика, который бросил ее после рождения третьего ребенка. Никто из детей Филлис не пережил младенчество, а третий ребенок умер вместе с ней в богадельне. Ей было всего 30 лет. После ее смерти муж продал экземпляр потерянного рая, чтобы расплатиться с долгами. Он сейчас находится в Хоутенской библиотеке Гарвардского университета. Антроподермические книги достаточно редки, но стихи Уитли – Единственное известное издание с несколькими подтвержденными копиями, переплет которых сделан из человеческой кожи. В Брауновском университете есть две антроподермические копии «Танца смерти», датированные XIX веком. Это средневековые «Моменто мори» — декоративно-прикладные изделия, связанные с символикой смерти, и на них изображены танцующие скелеты. Книги относятся к разным временным периодам, и типографиям. Они датируются 1773 годом. Одна хранится в университете Цинциннати, другая — в публичной библиотеке Цинциннати. Они были подарены коллекционером книг Бертрамом Смитом, владельцем множества книжных магазинов в Цинциннати, штат Огайо, и Лонг-Бич, штат Калифорния. Последний теперь, к сожалению, не существует, несмотря на героические попытки автора научной фантастики Рэя Брэдбери, спасти свой любимый книжный магазин. В антроподермических книгах Уитли не было никаких сведений о расе человека, из чьей кожи был сделан переплет. Это говорит о том, что необычный материал, вероятно, не был предназначен для акцентирования внимания на расе автора или ее статусе рабыни. И все же нужно было удостовериться в этом самостоятельно. Я хотела лучше понять, почему появились эти антроподермические копии. Внутри одной из книг Уитли находится «Экслибрис» Чарльза Ф. Хартмана из собрания материалов, относящихся к негритянской культуре. «Экслибрис» — книжный знак, удостоверяющий владельца книги. Чарльз Хартман — белый литератор, родился в Германии, чей дом Митучен, штат Нью-Джерси, стал центром диких литературных вечеринок в 1920-х годах. Он был редактором, издателем и писателем. но прежде всего коллекционером книг с большим интересом к редким американским изданиям. За диктаторский характер его собственная дочь назвала Хартмана «маленьким фюрером». Несмотря на это прозвище, он был либералом, который полностью ассимилировался и часто выступал против родной страны, утвердившись в книжном бизнесе в Нью-Йорке в эпоху Первой мировой войны. Великая депрессия уничтожила бизнес Хартмана – и он стал искать более дешевые места для жизни и работы. В конце концов, мужчина влюбился в юг и решил, что будет поощрять там более активную книжную культуру. Он купил участок в 400 акров недалеко от Хаттисберга, штат Миссисипи, и поместил в газете объявление, умоляющее других любителей книг приехать жить и работать на его утопической книжной фирме. Как бы здорово это ни звучало, ничего не получилось. Несмотря на ранний интерес со стороны библиотекарей и других интеллектуалов, никто не жил с Хартманами на книжной фирме. Может быть, они пронюхали о склонности Чарльза бродить по парку в обнаженном виде. Хартман обнаружил, что у южных университетов нет никаких книжных коллекций, особенно о региональной истории и работах местных авторов. Он начал скупать и продавать книги, относящиеся к южной культуре и афроамериканским произведениям. Мужчина беспокоился, что несколько письменных работ черных американцев исчезнут. Он полагал, что если соберет отдельные части афроамериканской культуры вместе, то сможет легче продать их в качестве коллекции тем учреждениям, которым, по его мнению, они принадлежат. Мужчина также создавал и продавал переиздания самых хрупких и важных произведений, сотрудничал с Филисуитли. и создал библиографию ее работ с писателем, принадлежащим к движению «Гарлемского ренессанса» Артуром Шомбургом. «Гарлемский ренессанс» — культурное движение, возглавляемое ведущими афроамериканскими писателями и художниками периода расцвета афроамериканской культуры в 1920-1930 годы. Развитие «Гарлемского ренессанса» привело к признанию большого влияния афроамериканской культуры на культуру США. Последний называл Хартмана человеком с большим сердцем, благородным умом и великодушными порывами и восхищался им за его демократический дух. Он создал сборник стихов и писем Уитли, в том числе на японском пергаменте, чтобы сделать их более подходящими для коллекций. Архив Хартмана в библиотеке Университета Южного Миссисипи включает чек 1934 года из магазина, принадлежащего знаменитому лондонскому переплетчику Джозефу Зайнсдорфу, Он был выдан за переплет трех книг Уитли с использованием предоставленной кожи, а четвертую книгу вернули нетронутой. Долго считалось, что третий экземпляр в переплете хранился в в Радгерском университете, но у них нет никаких записей о том, что он попал в их коллекцию. Как сказал библиотекарь специальных коллекций этого учреждения, Майкл Джозеф, нашему химику Ричарду, что касается меня, то я испытывал некоторую дрожь, воображая, что у нас может быть такой ценный артефакт. И хотя чувствую, что наша коллекция каким-то образом стала скучнее из-за его отсутствия, я уверен, что появится какая-то другая аномалия, чтобы утешить нас. Общая стоимость работ у Зайнсдорфа составила 4 фунта 12 шиллингов и 9 пенсов, что эквивалентно сегодняшним 300 долларам. В сочетании с нашими результатами тестирования книг у Итли, этот счет доказывает, что переплетение книг из человеческой кожи происходило еще в 1934 году. У меня есть доказательства того, что компания Зайнсдорфа переплетала и другие книги в человеческую кожу, в том числе ту, у которой, по моему мнению, самый красивый антроподермический переплет, находящийся в библиотеке Брауновского университета, экземпляр «Танца смерти» 1898, украшенный черепами, стрелами и скрещенными костями. Кто знает, как долго эта компания или другие – Использовали сдержанные фразы вроде «с использованием предоставленной кожи», чтобы продолжить практику после того, когда коллекционеры поняли, что нужно быть осторожными, если они собираются создавать такие спорные с этической точки зрения предметы. Я не смогла найти записи о враче, который работал с Хартманом, чтобы получить человеческую кожу и определить, у кого она была взята. Без этой информации... Невозможно нарисовать ясную картину этики, связанной с созданием антроподермических книг Уитли. Хартман, казалось, уважал работу поэтессы и ее важное место в каноне американской литературы и оплакивал ее раннюю кончину. «Литературная работа ее жизни мала, слишком мала», – писал он. «Я чувствую, что в душе этой поэтессы скрыто много оригинального таланта, и что лучшего произведения, на которое она была способна, нам не дано. Учитывая то, что я смогла почерпнуть из сочинений и трудов Хартмана, кажется вероятным, что у него были книги Уитли, переплетенные в кожу, потому что он хотел создать коллекционные предметы, используя самые редкие материалы, чтобы сделать переплет одного из самых важных произведений афроамериканской литературы. Подобно тому, как он решил напечатать Некоторые из ее стихов на японском пергаменте мужчина принял решение использовать дорогие материалы, которые, однако, не несли никакого дополнительного смысла, чтобы украсить ее работы. И коллекционер видел как культурную потребность в сохранении таких предметов, так и финансовую возможность для нового рынка. Но это не меняет того факта, что он получил кожу для переплета от кого-то другого. Когда я начала исследовать происхождение томов Уитли, то в этой темной истории я ожидала найти какую-нибудь гнусную фигуру, у которой были откровенно дурные намерения по отношению к темнокожим. Это было мое собственное предубеждение, основанное на реакции на тот период времени регион и динамику власти. Но я по-прежнему остерегаюсь исторических истин, которые кажутся общеизвестными, но никогда не были записаны. Тесты ПМД До сих пор не дают положительного результата, когда мы тестируем книги, которые, по нашим предположениям, явно были сделаны из кожи темнокожих людей. Мы также не можем подтвердить мотивы, лежащие в основе переплета в кожу произведений афроамериканских авторов. Я не хочу предполагать, что это была попытка продемонстрировать силу, как Нидом описал проявление власти Буланда по отношению к женщинам. Тем не менее, Я не думаю, что когда-либо смогу сказать определенно, что этого никогда не происходило. Жизнь коллекционеров этих книг, которые не были знаменитыми, лучше задокументирована в письменных исторических записях, чем судьба более известных Гриспаса Атакса и Филисуитли. Эти белые люди, принадлежащие к классу собирателей редкостей, имели доступ к книгам и создали большую часть письменной истории этой страны. Обособленные от господствующей письменной культуры чернокожие американцы использовали устные методы передачи важной информации. Так, они рассказывали о линчеваниях, когда белые толпы забирали домой части тела в качестве сувениров. Практика захвата трофеев, которую антропологи видят в культурах, где сосуществуют сильные классовые различия, спортивная охота и расизм. Некоторые из этих устных предупреждений касались только медицинской профессии, как истории о ночных докторах, которые крали трупы черных, или в некоторых версиях истории даже живых детей для вскрытия. Подробности первоначального инцидента искажены или преувеличены, как и любой устный отчет. Тем не менее, послание было ясным. Остерегайтесь белых людей, особенно врачей, которые позволяют себе вольности в отношении тел афроамериканцев, живых или мертвых. Как блестяще показала специалист по медицинской этике Харриет Вашингтон в книге «Медицинский апартеид» «Medical apartheid», иногда лучшее подтверждение подобным устным рассказам исходило от средств массовой информации, к которым, как белые полагали, темнокожие никогда не смогут получить доступ. Врачи открыто размещали объявления в газетах, стремясь купить больных и умирающих рабов для медицинских экспериментов. У медика и владельца были взаимовыгодные отношения, в которых врач зарабатывал большие деньги на лечение рабов. Поработитель был фактическим пациентом в том смысле, что только его удовлетворение предоставленными медицинскими услугами имело значение, а порабощенный человек был низведен до медицинского ничтожества. Этот взгляд на темнокожего пациента заложил основу для постоянно напряженных отношений между афроамериканцами и медицинской профессией, которые имеют место и сегодня. Кроме того, к вышеупомянутым памятным сувенирам линчевания часто относились и снимки, которые мало чем отличались от фотографий студентов медицинского факультета, стоящих рядом со свежеванными трупами. «К счастью, факты, зафиксированные самими исследователями и учеными в медицинских журналах, текстах, речах и мемуарах, поддерживают претензии афроамериканцев по нескольким причинам», — писал Вашингтон. «Еще три или четыре десятилетия назад эти исследователи разговаривали только со своими единомышленниками, другими белыми, обычно мужчинами, и редко представителями низших классов. Они могли позволить себе быть откровенными». Невозможно перечислить здесь историю бесконечных унижений и злоупотреблений, которым подвергались темнокожие люди от рук американских врачей. Исследование сифилиса Тоскиги, во время которого медики говорили темнокожим, что их лечат от сифилиса, когда им действительно давали плацебо в течение десятилетий, что привело к пожизненным болезням, смертям и передаче инфекции женам и детям, даже после того, как был открыт пенициллин, это наиболее часто упоминаемый, вопиющий пример этой несправедливости, но далеко не единственный. Тела афроамериканцев слишком часто использовались в медицинских исследованиях до недавнего времени. Эта история тяжелым камнем висит на всех темнокожих в Америке и сказывается на их здоровье, порождая понятное нежелание обращаться к врачу если только ситуация не стала критической. Это явление Вашингтон называет афроамериканской ятрофобией или страхом медицинских работников и учреждений. Предубеждения врачей по отношению к чернокожим пациентам сохраняются и сегодня. Возьмем только один пример. Исследование 2016 года показало, что тревожное число белых врачей сообщило о том, что они верят, в научные утверждения о телах черных людей, например, что их кожа толще, чем у белых. Те, кто поддерживал ложные убеждения, с большей вероятностью давали менее точные рекомендации по лечению чернокожих пациентов. Представителям медицинской профессии нужно много работать, чтобы завоевать доверие у представителей черного сообщества. И они должны начать с признания как прошлых, так и современных проблем, и соответствующего обучения студентов-медиков и практикующих врачей. Мысль о том, что врач создал книгу в переплете из человеческой кожи, может показаться не столь шокирующей для людей, знающих эту историю. И наоборот, подлинное происхождение антроподермических книг, как правило, удивляет тех, кто заметно больше доверяет медицинской профессии. Как сказала мне Джилиан Талис, Профессор университета Сан-Диего, занимающаяся просветительской работой в сфере здравоохранения, она была рада, что я не нашла ни одной книги, сделанной из кожи черного человека. Но ее совсем не удивило бы, если бы одна из них в конце концов была обнаружена. Это длинная история о том, как белые мужчины-врачи и использовали женщин и темнокожих людей во имя науки, а затем... Гордились своим вкладом, буквально стирая истории людей, которые пожертвовали своими телами ради создания книги, сказала она. Если вы не знакомы ни с одной из этих историй, то добро пожаловать в клуб людей, удивленных откровениями о врачах и книгах в переплетах из человеческой кожи. Но если вы воспользуетесь моментом и действительно будете честны с самим собой относительно нашего прошлого, в котором человек владел человеком, а цветные люди считались низшим классом, тогда создание книги в переплете из человеческой кожи на самом деле не очень далеко ушло от этого. Кроме того, в каждом рассказе фигурирует множество людей, чьи истории редко записываются или вообще никогда не фиксируются. На каждого доктора Джозефа Лейди приходится Альберт Манро Уилсон, чернокожий уборщик из Пенсильванского университета, который был просто одним из цветных рабочих, которым было поручено тихо помогать торговать трупами в анатомических школах. Когда мы раскрываем истории людей, вовлеченных в практику антроподермической библиопегии, то должны помнить, что полагаться на то, что доступно в письменных записях, означает, что некоторые истории останутся скрытыми в темноте, Отсеивая правду от сплетен и провокаций, нельзя забывать, что иногда слухи – это единственный способ распространения информации, доступный бессильным. А инсинуации – это секретный код, с помощью которого власть имущие могут намекать на невыразимое.